Глава 34. Феникс сгорает в солнце. Эпоха красного солнца. Год 291. Сезон великого холода. Лёд сковывает живительные потоки. День последний. Ромбелиад, красная цитадель, серебряный гуашью. у води совершенных, душа моя!» — без предисловия обратился к нему учитель со своего возвышения — «Уводи, мой народ, немедленно!» Красный Феникс вызвал его среди ночи со срочным поручением. Несмотря на позднее, а скорее уже ранний час, Верховный Жрец выглядел безукоризненно, словно приготовился для торжественной церемонии. Закатное солнце на его груди горело ярко-алым. Впервые северянину подумалось, что оно похоже на страшную кровавую рану. «Куда?» Сонный, вытащенный из теплой постели, перепуганный храмовым служкой, Янера мгновенно растерял остатки сна. Да, иногда он все еще спал, хоть и очень мало, и был иссушен и изможден бессонницей предшествующих тяжелых месяцев. Война, которая началась десять лет назад в Великих Степях, пришла к ним». Войска Бенну вплотную придвинулись к городским стенам, а значит, вот-вот наступит время штурма и последних ожесточенных боев. Уже не где-то там, далеко, а на улицах самого запретного города. Понадобится много сил. Подальше от Ромбелиата. Учитель казался невозмутимым, что было, конечно, невозможно в столь трагичных обстоятельствах только четко очерченные брови чуть сведены, выдавая, что он не способен расслабить их полностью. Больше нет надежды. — Вы издадите город Игнацию без боя? — тихо спросил Яниер. — Да. Одно единственное слово прозвучало, как удар колокола, разбивая благостную тишину, разбивая последние хрупкие надежды, что катастрофы еще можно каким-то чудом избегнуть. «Вы хотите остаться здесь? Почему?» Учитель поморщился, и Яниер понял, что бессмысленно задавать вопросы. Они останутся без ответа. «Упрямый наставник не скажет ничего сверх того, что ему положено узнать». Яниер вздохнул, припомнив тот роковой день, когда на материке произошла смена власти. Девять лет назад второй город Оси сделался первым, а храм полуденного солнца с легкой руки Триумфатора получил титул Великой Базилики. С тех пор о былом привилегированном положении можно было забыть. Они постоянно боролись за жизнь. «Великий Иерафант!» Во всю мощь своих легких зычно провозгласил глашатый. Как и подобает, в главном храмовом зале немедленно воцарилась тишина, однако на сей раз вместо почтения и подобострастия на лицах жрецов отразилось лишь недоумение. Занимавший престол великого Иерафанта учитель чуть заметно нахмурился, но тут же взял себя в руки и вернул взгляду бесстрастность. Все глаза обратились к выходу. Высокие двери распахнулись, и вошел мессир Игнаций лерман арк Верховный жрец Храма Полуденного Солнца свысока оглядел присутствующих, откровенно любуясь шоком, который вызвало его появление. Никто не шелохнулся, не поклонился и не поприветствовал новоявленного Великого Иерафанта словом или жестом. Игнаций, однако, был слишком доволен собой, чтобы в час победного торжества обращать внимание на мелочи вроде нарушения правил этикета. «Триумфатор!» — эхом разнеслись по залу новые слова глашатые, и след за Игнацием в двери вплыла и шерхе. Почувствовав за спиной молчаливую поддержку владычицы, Игнаций как будто осмелел и быстрым шагом направился к престолу. Недоумение во взглядах сменилось враждебностью, едва все поняли, что у Триумфатора сменился фаворит и чем это грозит Ромбелиату и храму закатного солнца. В зале поднялся приглушенный ропот. Не обращая на все это никакого внимания, учитель медленно поднялся с престола. Никогда прежде Яниер не видел его таким величественным и царственным. Глядя на благородное, полное, холодного достоинства лицо Красного Феникса, нельзя было сказать, что происходящее как-то волнует его. Ионера мгновенно насторожился. Он слишком хорошо знал того, кто долгие годы всецело управлял его жизнью, чтобы поверить в это равнодушное смирение. Взгляд учителя сделался острым, слишком острым, чтобы его было возможно вынести. Отточенный взгляд этот резанул по Игнацию. Тот замешкался, скривившись как от удара, но сейчас же, вспомнив, что сила теперь на его стороне, ухмыльнулся во весь рот и продолжил, откровенно торжествуя, сверлить «Красного Феникса» глазами. Тонкие губы учителя против обыкновения не тронула даже легкая улыбка. Янер чувствовал, как воздух между этими двумя буквально дрожит от напряжения. Красный феникс и золотая саламандра, как и всякие первородные, были статные и крепки сложением. Даже совершенные, вызывающие благоговейный страх среди низших, кровь которых так истово берег учитель, были не столь великие и прекрасные Глядя на высокорожденных выходцев из Леонора, можно было вообразить себе истинное могущество бесславно ушедшего народу мореходов, которых почитали за богов, в лица которых боялись смотреть. «Я еще не успел спуститься», — негромко заметил учителю глядя на преграждающего ему путь Игнации. «Не только успел, а упал на самое дно», — прошипел в ответ тот. «Убирайся с дороги, иначе тебя растопчут». Прежде чем кто-либо успел отреагировать, левая рука наставника, неповрежденная рука совершила молниеносное сильное движение, выхватив из-за пояса плеть. Учитель нанес короткий удар снизу вверх, прямо в нагло ухмыляющееся лицо. Взвизгнув от неожиданности, Игнаций не удержал равновесия и опрокинулся вниз, кубарем скатился по ступеням тронного возвышения. Плеть распрямилась, издав характерный свист. Еще одно быстрое и безукоризненное точное движение, и плеть, подобно алой змее, устремилась навстречу жертве и захлестнулась вокруг горла. Учитель резко рванул на себя и с легкостью подтянул Игнация, полузадушенного, назад, к основанию лестницы, так, что тот распростерся у его ног. Яниера передернула, когда он вспомнил, что верхняя часть рукояти новой учительской плети украшена сверкающей алмазной крошкой. Лица Игнация не было видно, но налипшие на него длинные пряди волос начали намокать от крови. Игнаций захрипел, пытаясь что-то сказать. С трудом он поднялся на четвереньки и снова упал, когда учитель еще раз дернул упругую ленту, играя с поверженным и беззащитным врагом, как с котенком. Красный феникс мог бы убить его еще первым ударом. Однако он не настолько глуп, чтобы не понимать, убить нового вставленника-триумфатора в ее присутствии будет крайне опрометчивым шагом. Это только усугубит его собственное положение и положение ромбелиата. Если, конечно, его еще можно усугубить. Все в молчании наблюдали за этой дикой сценой. Наконец Игнаций с трудом поднял голову. Ему еще повезло, что в руках учителя невеликолепный хвост Феникса. Те увечья, которые оставила новая плеть, рано или поздно затянутся. При должном мастерстве врачевателя не останется даже уродливых рубцов и длинных шрамов через все лицо. Однако сейчас залитый кровью верховный жрец храма Полуденного Солнца выглядел ужасающе. — О, блюдок! яростно завыл он, кривясь от вкуса собственной крови. Золотая Саламандра потянул из ножен окинак, надеясь разрезать, державшую его унизительную привязь. Но прежде чем листовидное лезвие коснулось святой плети, та с легкостью соскользнула с горла, и послушная воля учителя щелкнула игнации по кисти. От неожиданной боли тот снова вскрикнул и выронил оружие. Яниер благоразумно сдержал неуместную сейчас улыбку. Единственным оружием, которым владел учитель, была плеть. Ничего другого он не признавал. Зато обращался с ней Красный Феникс лучше любого надсмотрщика с рудников материка. От филигранных траекторий ударов было практически невозможно уклониться. Поведение недостойное великого Иерафанта. Ровным голосом произнес учитель, давая понять, что закончил. Плеть мягко прошелестела в воздухе и послушно свернулась за поясом. Почуяв, что свободен, Игнаций вскочил на ноги, пошатываясь, отступил на несколько шагов и полуобернулся через плечо, ища взглядом и шерхе, словно ребенок, просящий мать о защите. Наверняка мерзкий, тошнотворный запах крови раздражал и нервировал его. Этот запах был повсюду, и Игнаций, не отдавая себе отчета, затряс пораненной головой, тщетно пытаясь от него избавиться. Злые разноцветные глаза жреца казались тёмными провалами, а рот нервно дёргался. Позади раздался издевательский смех, который удивил многих. Такой реакции триумфаторы не ожидали ни учитель, ни сам Игнаций. «Глупец!» Насмешливо промурлыкала Ишерхе, кажется довольной разыгравшимся перед нею представлением, то ли трагичным, то ли пройдя крайнюю стадию напряжения, уже обратившимся в фарс. «Нельзя безнаказанно дразнить хищника, размахивая рукой перед самой его пастью. Зверь остается опасен, даже если уже стар, зубы его сточились, а когти обломаны». Она бросила насмешливый взгляд на учителя. «Стража!» — неожиданно для всех позвал Игнаций. янер не сразу понял, на что рассчитывает золотая саламандра в храме закатного солнца, а вот учитель, кажется, был искушен в дворцовых переворотах. Во всяком случае, он совсем не удивился, увидев ворвавшихся в зал элитных бойцов Бенну. На случай их возможного сопротивления все было продумано и подготовлено заранее. «Вижу, караул устал», — безразлично заметил Красный Феникс. «Что ж, рано или поздно это случается». Яниер окаменел, не веря своим глазам. Происходящее казалось невероятным. Никогда, никогда прежде в голову не закрадывалась мысль, что подобное может произойти. Он жил в Ромбелиате с шести лет и воспринимал власть учителя чем-то само собой разумеющимся, незыблемым, несокрушимым. Невозможно поверить, будто кто-то на самом деле осмелился выступить против него открыто, средь бела дня, в присутствии старших жрецов Красного Ордена. Неужели дойдет и до того, что на учителя поднимут оружие, на его безупречного, непогрешимого полубога? «Красный феникс был символом народа совершенных. Потерять его равнозначно потери боевого стяга. Нет участи позорнее и горше. Это крушение, пережить которое второй раз народ погибшего Леонора, не может». Учителя можно любить или ненавидеть, восхвалять или проклинать, но отрицать его величие нельзя. Даже сейчас, лишившись сана и власти, его светлость, мессир Элири Лестер Лар не утратил в глазах подданных авторитета. Игнаций вопросительно обернулся к своим людям. Бойцы храма Полуденного Солнца не были трусами, а о дисциплине их знал всякий» но Золотая Саламандра не решался отдать приказ без одобрения Триумфатора. В этом одобрении он хотел быть уверенным, но Эшер Хэ молчала. поддержки ее было так же легко лишиться, как и приобрести. Непредсказуемое настроение Триумфатора менялось так же быстро, как направление легкого весеннего ветерка. Две группы людей — Две, не поделившие добычу волчьих стаи, замерли в ожидании сигнала, готовые рвать друг другу глотки. И Шерха откровенно наслаждалась этой сварой, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое. Сегодняшний день многое расставил по местам. Наконец Игнаций заговорил, с трудом справляясь со срывающимся от эмоций голосом. «Не соблаговолит ли, прекрасная госпожа?» «Отдать приказ об аресте и казни безумца, который поставил под сомнение ее волю». И Шерхер внадушно глянула на него. «Ты уже вызвал стражу без моего распоряжения? Ну так справляйся с ситуацией, великий Иерафант. Твой предшественник решал свои проблемы самостоятельно». Янер похолодел. «Неужели они и вправду решатся взять под стражу учителя? Подобное недопустимо». Но что может он сделать? — Но ведь это... бунт! — искренне возмутился Игнаций. Костяшки его пальцев, сжатых кулаки от клокотавшей ярости, стали белее снега. Неужели неповиновение останется безнаказанным? — Конечно, нет! — холодно улыбнулась Ишерхе и перевела строгий взгляд на учителя. — Наказание будет. Я приговариваю тебя, Лестер, к смертной казни срок, который выберу и назначу сама, когда потребуется. Если вы забыли, я напомню. Жрецов рождается все меньше, и даже самый жалкий из вас должен приносить пользу. Каждый. Красный Феникс ничего не ответил и молча вышел из зала. Никто не посмел задержать его. А ты... Владычица вдруг обратилась к совершенно раздавленному Яниеру. «Окажи великому Иерафанту необходимые услуги врачевателя». Яниер поклонился, внутренне проклиная свои способности, из-за которых ему придется лечить Игнации. Учитывая тяжесть нанесенных красным фениксом повреждений, лечение это займет длительное время. Яниер вздохнул и посмотрел на престол Верховного Жреца. Учитель будто смягчился и решил все-таки пояснить свое распоряжение. «Все мы однажды станем огнем в ладонях небожителей», — раздельно проговорил он. «Но не сегодня. Вы должны бежать и спрятаться от всех, кто может причинить вам вред. Если я буду с вами, нигде на материке вы не сможете скрыться». Я нехорошо понимала это. Лотосная кровь сияет ярче солнца для тех, кто умеет видеть. Ивица. Учитель снисходительно покачал головой. Она может заупрямиться и захотеть остаться. Обмани ее или уведи силой Без нее грядущее возрождение народу совершенных невозможно. Янир рефлекторно кивнул, напряженно думая о своем. Если ваша кровь «Истратит весь запас цвета, она потеряет силу», — очень осторожно заметил северянин, боясь задеть наставника словами, произносить которые ему было не по статусу. «В этом случае вы перестанете быть тем, кто вы есть сейчас». Учитель неожиданно резко шевельнулся и посмотрел на него со странным выражением. «Ты прав», — поразмыслив, подтвердил он. «Но мне придется очень постараться, чтобы истратить весь духовный цвет». Кроме того, через некоторое время лотосная кровь восстановит силу. «Никто из жильцов материка не в силах запечатать вервием бесцветия священную лотосную кровь», издалека начал Янир, опустив взгляд к полу. «Но если кровь будет лишена цвета, ее можно будет запечатать и лишить силы на неопределенный срок, пока не будет снята вервия». Янир не произнес вслух то, что каждому из них было ясно и так. Это сделает учителю беспомощным, полностью зависимым от того, кто наложит вервие. По сути, процедура сделает великого красного феникса простым человеком. Но живым. Проклятье. Живым. Разве этого мало? Янир на многое бы пошел, чтобы учитель согласился. Но в глубине души знал, что этому не бывать. Учитель не сможет отказаться от высшего предназначения, не сможет жить жизнью обычного человека и вечно прятаться от врагов. Его судьба — величие, величие в жизни и в смерти. И он должен принять решение наставника с уважением, даже если не согласен с ним. «Больше всего я хотел бы остаться и служить вам до самой смерти». я Янер грустно покачал головой. «Но понимаю, что это невозможно». «Не волнуйся, душа моя», — ласково утешил его учитель. «Ты хорошо послужишь мне, если исполнишь мое поручение. С каждым часом все больше совершенных навсегда забываются сном. Этому нужно положить конец. Нужно спасти хотя бы тех, кто остался. Поторопись. Нет времени ждать. Все должно быть совершено как можно скорее». «Не беспокойтесь!» — с трудом проглотив комок в горле, тяжело вымолвил Яниер. «Я исполню свой долг. Ты должен пообещать, что приложишь все усилия, чтобы народ совершенных не погиб. Я обещаю, учитель!» На пороге весны в прекрасном ромбелеате он оставлял учителя на смерть, и оба они знали это. Когда войска Игнация войдут в город, даже у легендарного Красного Феникса не останется шансов противостоять им в гордом одиночестве. Тем более после памятного боя с Илиаром, в котором учитель потерял духовное оружие, был тяжко ранен и лишился способности призывать на помощь Огненного Феникса, могущественного зверя души. В груди стало больно, словно Яниер открытым сердцем напоролся на острый шип и его от терния этой бесконечной ночи, за которую еще предстояло успеть сделать столь многое. «И вот еще что, душа моя!» Голос учителя стал совершенно прозрачен, как стекло, и так же остр. Он входил в грудь легко, как нож в масло, разрезая ее, чтобы вынуть сердце, которое пока не имело права болеть. Исполнив все, не возвращайся. Здесь тебе делать нечего. Употреби все силы на открытие портала и спасение совершенных. С этим распоряжением Янир готов был поспорить, но не стал тратить драгоценное время. Нужно было торопиться. Когда он уведет всех, кого сможет, он обязательно вернется. Может быть, судьба будет благосклонна и он сумеет спасти и учителя или умрет вместе с ним, защищая свой храм. Яниер поклонился и хотел было выйти, но голос учителя остановил его на полпути. «Яниер!» Северянин обернулся и увидел, что верховный жрец медленно спускается со своего престола, словно милостивое божество, нисходящее с небес. Завороженный его духовным светом, Яниер с трепетом заглянул учителю в глаза последний раз утонув в сиянии цвета циан. «Яниер!» Красный феникс подошел ближе и неожиданно раскрыл ему объятья. Задыхаясь от подступившего к горлу комка слез, от которых предательски защипало в глазах, Яниер прижался к груди учителя и услышал мягкие напутственные слова. «Прости, что не дал тебя отдохнуть в этот последний день, душа моя. Береги себя». И прощай. Приближался большой шторм. Тревожный, ракочущий голос у Зимнего океана был слышен издалека. Грохот воды, вдребезги разбивающий камень. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон пробуждения насекомых. Запускает воздушных змеев. День 20 от пробуждения. Ангу. Лес кукол. «Серебряной гуашью». «В целом, даже хорошо, что ты оказался здесь», — задумчиво проговорил Элиар. Второй ученик не проявлял никакой агрессии, но от чего-то тяжеловесные слова его пугали. «Что ты имеешь в виду?» Янир похолодел от неприятного предчувствия. «Я отдал приказ о штурме форвирама как только ты покинешь Белые Луны», — бесстрастно сообщил черный жрец, спокойно встретив его гневный взгляд. Думал, только ты можешь безнаказанно вмешиваться и убивать моих людей. Пока вы с учителем прохлаждались и на закрытой территории белые конгрегации, мы были заняты подготовкой. Гигантский журавль за его спиной растаял в звездном сиянии, как не было. Яниер сделал быстрый жест веером, намереваясь раскрыть портал в цитадель и исчезнуть. Но гортанный голос Элиара остановил его. «Не торопись бежать!» Есть серьёзный разговор. Я не трону тебя. Я должен защитить храм. Слишком поздно, — мрачно усмехнулся Элиар. Ты снова опоздал кого-нибудь спасти. На миг воцарилась тишина. Яниеру нужно было перевести дух и восстановить своё охвалённое самообладание. — Ты обещал не нападать на Ангу. Наконец процедил он сквозь зубы. «Ты обещал мне мир». «Верно. За то, что ты предал учителя и отдал его в мои руки, я обещал тебе мир», — равнодушно подтвердил Элиар. «А ты обещал, что учитель будет в безопасности». «Он и есть в безопасности». «Сомневаюсь. Ты прекрасно знаешь, что Игнаций все еще жив». Должно быть, прячется где-то у Лианхэ вместе с другими совершенными, которых ты притащил в леса Колыбели. Золотая Саламандра не забыл обид и не упустят случая навредить учителю. Янир тяжело вздохнул, вспомнив последний день эпохи Красного Солнца. Последний день, когда был жив учитель. Красный Феникс поставил тогда перед ним очень непростую задачку, решить которую нужно было в кратчайшие сроки. И он не придумал ничего лучше, чем открыть портал в леса Колыбели, Клианхе. Загадочные Лианхе, невозжелавшие, которых на Леоноре пренебрежительно называли потерянными, в незапамятные времена посмели отречься от благословения и покровительства небожителей. Когда был основан Леонор, часть народа совершенных пожелала самостоятельно выбирать свою судьбу без присмотра и помощи с небес. Их было немного — но все обладали достаточной духовной силой, чтобы жить вечно, подобно сильнейшим из жрецов Леонора. Леанхе добровольно отказались от жизни на священном острове и остались в бескрайних лесах Колыбели, что простирались далеко на юге за великими степями. Они предпочли искусственно созданному раю на земле свободу и неопределенность человеческой судьбы со всеми ее тяготами и невзгодами. С тех пор благословенный народ потомков-небожителей раскололся надвое, и дороги невозжелавших с совершенными разошлись навсегда. Точнее, ровно до того самого момента, как он не привел совершенных в леса Колыбели из погибающего ром Белиата. Учитель будет очень недоволен, узнав, где нашли приют остатки его народа, но что было ему делать? Учитель не дал другого решения, а на всем материке, кажется, не оставалось безопасного места для совершенных, кроме непроходимых лесов, колыбели. «Зачем ты позвал Наварха?» — прервал его невеселые размышления Элиар. «Я не могу допустить, чтобы повторилось то, что было». «Значит, новое предательство невозмутимо заключил черный жрец. А ведь ты еще не расплатился за старые». «Есть в тебе хоть капля чести, первый ученик!» «Ты сам вынудил меня пойти на это?» «Конечно!» — с презрительным смешком парировал Элиар. «Я всегда виноват в преступлениях, что совершают другие!» Янир помолчал. По правде говоря, он и сам считал свой поступок отвратительным. Он предал учителю и отдал его на смерть. Благодаря этому на долгие годы Ангу был гарантирован мир. А еще они надеялись одолеть Черный мор. Кто мог знать, что болезнь вернется, а душа учителя напротив — нет. Но довольно болтать о старых долгах, Элиар поморщился. Теперь учитель возродился, и счет начался заново. Больше никто никому не должен. Согласен. Янир медленно кивнул. «Но тебе следует оставить в покое прошлое и, наконец, оставить в покое нашего учителя». Лицо великого иерофанта потемнело, но ответил он на удивление сдержанно и благоразумно. «Служить учителю и защищать его — мой долг. Наш мир слишком отличается от того, к которому привык мессир. Но разговор не обо мне». Есть кое-что поважнее, с чем все мы столкнемся в ближайшие дни. После воскрешения учителя черное излучение солнца усилилось. Болезнь у зараженных стала развиваться быстрее. Вскоре нас ждет много новых смертей. Бенна истекает кровью, и твои способности очень пригодились бы там. «Я прошу тебя», — он особенно выделил это слово, — «вернуться со мной в вечный город». И помочь. Элиар выжидающе посмотрел на него, ожидая реакции. Было время, когда по распоряжению учителя янир читал второму ученику вслух на певучем языке Лиан. То были древние тексты эпоса, сложного для понимания современного человека и вдвойне сложного для того, для кого язык Леонора не является родным. Порывистовы Элиары раздражали эти утомительные чтения, но не менее того они раздражали и самого Яниера. Однако в результате грубоватому кочевнику все же насильственно привили изысканность, а надменному северянину — снисходительность, и оба они научились терпеть друг друга и находить компромиссы. Только спустя годы Яниер осознал всю мудрость того ненавистного решения учителя. Согласен ты или нет, ты ведь не хочешь новой войны и вероятного установления жесткого сюзеренитета над Ангу. Угрозы, угрозы, снова одни угрозы, но ни одному из них и вправду невыгодна война. Сейчас первые иерархи, сильнейшие жрецы храма затмившегося солнца, а также великий иерафант, собственной персоной были здесь, свободно пропущенные им самим сквозь ледяной барьер. Они разрушат белые луны и убьют многих, если он не согласится. «Будь ты трижды проклят, Элиар!» — в сердцах бросил северянин. Тот невесело усмехнулся. «Разве ты не видишь, что я уже проклят? Все, чего я касаюсь, обречено умереть. Не думай, что это приносит мне удовольствие. Так ты поможешь мне спасти Бенну? Вечный город, основанный Красным Фениксом». «Хорошо. Я не сожалением посмотрел на бывшего соученика. Я попытаюсь помочь. Я отправлюсь с тобой в Бенну и сделаю, что смогу». В конце концов, он старше и, как первый ученик, должен быть мудрее. Да и что тут говорить, особенного выбора у него не было. Просьбы Элиара всегда больше напоминали ультиматумы.